Часть 5. Из книги Бакуна. Ксипехузы бесспорно живые существа. Все их движения свидетельствуют о наличии у них воли, желаний, независимости, всего, что отличает живое существо от растений или предметов. Хотя их способ передвижения нельзя ни с чем сравнить, ксипехузы просто скользят над землёй. Легко заметить, что их движения вполне осмысленны. Они внезапно останавливаются, поворачиваются, бросаются в догонку друг за другом, прогуливаются по двое, по трое, оставляют одного товарища, чтобы приблизиться к другому, находящемуся поодаль. Они не умеют лазить по деревьям, но им удаётся убивать птиц, притягивая их к себе неведомым способом. Я часто видел, как они окружали лесных животных или поджидали их за кустом, зверей они убивают и сжигают. Как правило, Они убивают любое животное, если могут его догнать, хотя делают это без всякой видимой нужды, ибо свою жертву они не съедают, а испипеляют. Трупа они сжигают, не разводя костра. 10-20 ксипехузов собираются вокруг большого животного и направляют на него лучи своих звёзд. Один ксипехус может сжечь только мелкого зверька или птицу. Мне часто удавалось подставить ладонь под луч звезды. Кожа начинала разогреваться лишь некоторое время спустя. Не знаю, можно ли говорить о разных ксипихузах, ибо они постоянно меняют свою форму на одну из трех, иногда даже в течение дня. Цвет их не постоянен, что вызвано, скорее всего, изменениями силы света от восхода до заката. Однако некоторые их оттенки зависят от желаний, даже страстей отдельных существ, разобраться в которых я не смог, хотя тщательно их изучал. Даже простейшие чувства я определял наугад. Мне ни разу не удалось отличить окраску гнева от окраски дружелюбия, что было бы первым открытием такого рода. Я говорил об их страстях. А ещё раньше упомянул о том, что некоторые ксипехузы склонны подолгу проводить время с одними особями и не обращать внимания на других. Я могу теперь назвать это чувство дружбой. Есть у них и ненависть. Если один ксепехус ненавидит другого, то второй обычно отвечает ему тем же. Когда они раздражены, то приходят в ярость и сталкиваются между собой, словно нападая на крупное животное или человека. Именно эти схватки убедили меня в том, что они существа смертные, хотя раньше я был склонен думать иначе. Я два или три раза видел, как погибали ксепехузы. Они падали, сжимались и окаменевали. Я сохранил несколько этих странных трупов, может быть позднее, благодаря им, раскроют тайну ксипихузов. Это неправильной формы желтоватые кристаллы, пронизанные голубоватыми нитями. Узнав, что ксипихузы не бессмертны, я должен был подумать о том, как с ними бороться и как их победить. Об этом я и расскажу ниже. Ксипихузов легко заметить в чаще, Даже если они прячутся за толстыми деревьями, их выдаёт светящийся ореол. И я, полагаясь на своего быстрого жеребца, часто забирался далеко в глубь леса. Я попытался выяснить, строят ли они себе жилища, но мне это не удалось. Они не передвигают камней, не притрагиваются к растениям и не выделывают никаких видимых и осязаемых предметов. Поэтому у них нет оружия в нашем понимании. Они не могут убивать на расстоянии. Любое животное, избегнувшее непосредственного соприкосновения с ними, всегда может спастись бегством, чему я неоднократно был свидетелем. Ещё люди злосчастного племени Бжху заметили, что ксипехузы перестают быть опасными за какой-то определённой чертой, которую никогда не пересекают. Но черта эта охватывает всё больше и больше земель из года в год и из месяца в месяц. Я должен был найти причину этому явлению. Теперь я наконец знаю. Причина этого явления в постоянном увеличении количества ксипехузов. Закон таков: границы их владений расширяются, как только ксипехузов становится больше. Но пока их число остаётся неизменным, ни один из них не может выйти за существующие пределы обиталеща. Такова природа их расы. Поэтому один ксепехус больше зависит от всех остальных, чем человек или животное от себе подобных. Позже мы увидели, как сужались границы владений ксепехузов по мере их уничтожения. О появлении на свет новых ксепехузов я узнал очень немного, но и это немногое кажется мне очень важным. Они рождаются четыре раза в год, накануне равноденствий и солнцестояний, и только в совершенно безоблачную ночь. Сначала ксипехузы собираются потрое, а потом образуют одну тесную массу в форме сильно вытянутого эллипса. Они остаются в таком положении всю ночь и всё утро, пока солнце не достигнет зенита. Потом они расходятся в стороны, и тогда становятся видимыми громадные параобразные существа. Постепенно они уменьшаются, становятся как бы плотнее, И к концу 10-го дня превращаются в янтарные конусы, значительно более крупные, чем взрослые особи. Через 2 месяца и несколько дней они достигают вершины своего развития, суживаясь до размеров остальных. К этому времени они уже полностью похожи на своих собратьев и могут менять цвет и форму в зависимости от времени дня или по собственному желанию. Несколько дней спустя границы владений Ксипехузов расширяются. Когда приближался этот опасный момент, я подстёгивал моего славного куата и разбивал лагерь подальше от леса. Трудно сказать, есть ли у ксепехузов органы чувств, но что-то их наверняка заменяет. Они легко различают издалека животное или человека. Отсюда следует, что их органы наблюдения, пожалуй, даже лучше наших глаз. Я ни разу не замечал, чтобы они путали растения с животными. Даже когда игра света между ветвей, окраска или положение предметов вводили в заблуждение меня самого. Они очень хорошо ощущают размеры. Когда нужно сжечь птицу, с этим легко справляется один ксипехус, но когда попадается более крупное животное, вокруг него собирается 10, 12 или 15 ксипехузов ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы испепелить труп. Способ их нападения на людей говорит о том, что у них помимо чувства есть и разум, в чём-то схожий с разумом человека. И боксипехузы почти не трогают женщин и детей, однако безжалостно уничтожают воинов. Теперь самое важное. Есть ли у них язык? Без малейшего колебания я отвечаю да, и есть. И состоит он из знаков, из которых я кое-что смог расшифровать. Если какой-нибудь ксипехус желает поговорить с другим, он направляет лучи своей звезды на товарища, и тот сразу их ощущает. Если спрашиваемый в это время двигается, он замирает на месте и ждёт. Говорящий быстро чертит лучом своей звезды на собеседнике с любой стороны короткие световые рисунки, которые светятся какое-то время, а потом тускнеют. После короткой паузы следует ответ. Замыслив нападение или осаду ксипехузы всегда использовали такой рисунок. Когда речь шла обо мне, а это случалось часто, ибо ксипехузы прилагали немало усилий, пытаясь уничтожить моего славного куата и меня самого, они обменивались таким знаком. И его всегда сопровождал первый знак. Обычным знаком призыва был такой рисунок. На него всегда отзывался тот Кому он был послан? Когда ксипехузы хотели собраться вместе, я наблюдал рисунок, в котором слились очертания всех трёх форм, которые они могут принимать. Ксипехузы обмениваются и более сложными знаками, не относящимися к действиям, похожим на человеческие. Смысла их я так и не понял. У меня нет сомнений в том, что они способны мыслить отвлечённо, как и люди, ибо они могут часами стоять и переговариваться друг с другом, явно обмениваясь мыслями. Моя долгая жизнь вблизи ктипехузов помогла мне, несмотря на их постоянные перевоплощения, узнать некоторых из них поближе, подметить их особенности и даже что-то вроде разницы в характерах. Надо сказать, что уловить различие между ними может лишь упорный и зоркий наблюдатель. Я отличал молчаливых, которые никогда не рисовали слов, от неугомонных ораторов, писавших длинные речи, внимательных от болтунов, перебивающих друг друга. Некоторые любили уединение, другие явно стремились к обществу себе подобных. Жестокие постоянно преследовали животных и птиц, а добрые часто оставляли их в покое. Разве это не признак развитой жизни? Разве не столь же разнообразны поведение, ум и характер людей? Ксепехузы занимаются воспитанием молодых. Сколько раз случалось мне видеть, как старый ксепехуз, сидя среди множества юных, показывал им знаки, которые те воспроизводили один за другим. Если же они делали ошибки, он заставлял их начинать снова. Обучение юных ксепихузов больше всего привлекало меня, занимая мои мысли в бессонные ночи. Я чувствовал, что именно эти уроки на заре жизни молодых могут приоткрыть завесу тайны. Вдруг блеснет неожиданная мысль и выхватит из глубокого мрака какой-нибудь кусочек целого. Не отчаиваясь, я долгие годы из-под тяжка следил за такими уроками, пытаясь истолковать увиденное. Не раз мне казалось что я ухватил смутную суть природы ксепихузов и их сверхосязаемую сущность, но она так и осталась недоступной для моих скромных способностей. Я уже говорил, что долгое время считал ксепихузов бессмертными, но мне довелось видеть, как они гибли в схватках друг с другом, нужно было скорее найти уязвимое их место и оружие против них, ибо выйдя из леса к зур на юг, север и запад, они двинулись по долинам к восходу солнца. Ксепехузу угрожали вскорь вытеснить человека с обжитых им земель. Я вооружился прощой, и как только какой-нибудь ксепехус оказывался неподалёку, целился и метал в него камень. Но хотя я попадал в них и даже в их звезду, всё было тщетно. Они явно чувствовали себя в безопасности и даже никогда не уворачивались от моих снарядов. После месяц бесплодных попыток мне пришлось признать, что проща пользы не принесёт, и я её оставлю. Тогда я взял в руки лук. Ксепехузы испугались первых же стрел, они увёртывались, стараясь не оказываться на расстоянии выстрела. 7 дней я пытался поразить хотя бы одного ксепехуза. Но восьмой день несколько существ в видимо, увлечённых охоты, пронеслись вблизи меня, преследуя газель. Я выпустил несколько стрел, но безрезультатно. Ксепехузы рассыпались в разные стороны. О я стал гоняться за ними, растрачивая свои боевые запасы. Но едва я выпустил последнюю стрелу, как они начали быстро окружать меня с трёх сторон. Только невероятная скорость моего храброго куата спасла мне жизнь. После этого случая я исполнился веры и сомнения. Целую неделю я провёл в глубоких размышлениях. Мои мысли занимала одна тайна. Она отгоняла сон, заставляя меня страдать и радоваться одновременно. Почему, ксипехузы, так боялись моих стрел? Ведь многие попали в тех, кто охотился, но ни одного из них не поразили насмерть. Я знал, что мои противники умны и не думал, что их охватывает ужас без особых причин. Нет, как раз всё говорило за то, что в определённых условиях стрелы очень опасны для них, но в каких условиях? Где их уязвимое место? И вдруг истина мне открылась. Мне нужно попасть в звезду. Целую минуту страстно и слепо я верил в это, а потом сомнение вновь мною овладело. Разве я уже не поражал эту цель камнем? Почему же стрела должна быть счастливее? Стояла глубокая ночь, над головой чернела неизмеримая бездна, в которой мерцали рассыпанные огни. А я думал, охватив голову руками, и думы мои были мрачнее ночи. Где-то зарычал лев, по равнине носились шакалы, но вот неясный свет надежды вновь забрежил в моей душе. Может быть, камень прощи больше звезды ксепихузов, а цель нужно поразить острием? Тогда... Их страх перед стрелой понятен. Вега медленно вращалась вокруг полюс, близилась заря, и усталость на несколько часов замедлила бег моих мыслей. И снова с луком в руках я преследовал ксепихузов в их собственных владениях, насколько позволяла осторожность. Но они избегали меня и держались в отдалении, О засаде я и не думал, ибо их способ наблюдения позволял им обнаруживать меня за любым укрытием. К концу пятого дня одно событие опять показало мне, что ксепихузы уязвимы, но в то же время могут легко, как человек, приспосабливаться к новой обстановке. В тот вечер какой-то ксепихуз безо всякого страха понесся прямо на меня. Я удивился, но остался на месте и с волнением в сердце приготовил лук. В враждающих сумерках Ксипехус был подобен бирюзовой колонне. Вот он приблизился на расстояние выстрела, и я уже пустил стрелу, как вдруг он повернулся и спрятал свою звезду, продолжая надвигаться на меня. Я был так поражён, что едва успел подстегнуть куату и уйти от опасного противника. Этот простой манёвр, которого раньше не применял ни один Ксипехус, подтвердил еще раз, что наши враги разнятся между собой умом и характером. Одновременно я убедился, что моя догадка об уязвимости звезды верна, но тут же с огорчением подумал, сколь трудной, чтобы не сказать невыполнимой, станет моя задача, если эту тактику переймут все к сепихуз. Однако после всего, что я сделал ради выявления истины, Подобное препятствие только подстегнуло меня, ибо я верил в вызоротливость своего ума, способного справиться с любыми затруднениями.